Ночь, дополняющая до шестисот двадцати. Когда же настала ночь, дополняющая до шестисот двадцати, она сказала. Дошло до меня, у счастливый царь, что, когда казначей царя вошел к нему и осведомил его о том, что все из казны пропало, и мешки тоже, ум улетел у царя из головы, и он поднялся на ноги и сказал казначею «иди впереди меня». И казначей пошел, а царь последовал за ним. И они вошли в казну, и царь не нашел там ничего, и огорчился, и воскликнул, кто напал на мою казну и не побоялся моей ярости. И он разгневался сильным гневом, и вышел, и собрал диван. И пришли старшины войска, и всякий из них думал, что царь гневается на него. И царь сказал, о воины, знаете что моя казна ограблена сегодня ночью, и я не знаю, кто совершил такие поступки и напал на меня, не боясь меня. А как так? — спросили воины. и царь сказал, — Спросите казначея. И казначей спросили, и он сказал, — Вчера она была полна, а сегодня я вошел в нее и увидел, что она пуста, но дверь ее не повредили и не взломали ее. И воины удивились таким словам, но не успели они еще дать ответ, как лучник, который раньше донес на Салима и Селима, вошел к царю и сказал, — О, царь времени! Я всю ночь смотрел на каких-то строителей, которые строили. А когда взошел день, я увидел выстроенный дворец, которому нет равных. И я спросил, и мне сказали, что Джудар прибыл и построил этот дворец, и у него есть невольники и рабы, и он принес много денег и освободил своих братьев из тюрьмы, и теперь он у себя дома точно султан. «Посмотрите в тюрьме», — сказал царь. И люди посмотрели и не увидели Салима и Селима. И вернулись, и осведомили царя о том, что случилось. И царь сказал... «Ясно, кто мой обидчик? Кто освободил Салима и Селима из тюрьмы, тот взял и мои деньги». «О, господин, а кто это?» — спросил визирь. И царь сказал, «Это их брат Джудар, и он взял мешки. Но пошли у визирь к нему и мира с пятью-десятью человеками. Пусть они его схватят вместе с его братьями и наложат печати на все его имущество, и приведут их ко мне, а я их повешу». И царь разгневался сильным гневом и воскликнул «Живо!» Поскорей пошли к нему эмира, пусть он приведет их ко мне, чтобы я их убил. — Будь терпелив, — сказал визирь, — Аллах терпелив и не торопится наказать своего раба, когда тот его слушается С тем, кто, как говорят, построил дворец в одну ночь, не справится никто в мире. Я боюсь, что с эмиром случится из-за джудара беда. Потерпи, пока я придумаю план, и мы увидим истину в этом деле. А того, что ты желаешь, что достигнешь, о царь времени. — Придумай мне план, о визирь, — сказал царь. И визирь молвил, — Пошли к нему эмира и пригласи его, а я буду к нему внимателен и проявлю к нему любовь и стану его спрашивать, как он поживает, а после этого мы посмотрим, если его решимость сильна, мы устроим с ним хитрость, а если его решимость слаба, схватим его и делай с ним что хочешь. — Пошли пригласить его, — сказал царь. И визирь приказал эмиру по имени Осман отправиться к Джудару и пригласить его и сказать ему, Царь зовет тебя на угощение. — И не приходи иначе, как с ним, — сказал царь. А этот эмир был дурак и превозносился в душе. И, выйдя, он увидел перед воротами дворца Евнуха, который сидел на скамеечке. И когда эмир-осман подошел ко дворцу, Евнух не встал перед ним, будто к нему никто не приближался, а с эмиром-османом было пятьдесят человек. И эмир-осман подошел и сказал, — о Раб, где твой господин? И тот ответил, — Все просто. И когда Эмир Осман говорил с ним, Евнух сидел, облокотившись. И Эмир Осман рассердился и сказал, — О, скверный раб! Разве тебе меня не стыдно? Я с тобой разговариваю, а ты лежишь, как негодяй. — Иди и не будь, — многоречив, — сказал Евнух. И когда Эмир услышал от него эти слова, он пропитался гневом и, подняв свою дубинку, хотел ударить Евнуха, а он не знал, что это шайтан. И, увидав, что Эмир вынул дубинку, Евнах поднялся и бросился на него, и отнял у него дубинку и ударил его четыре раза. И когда его пятьдесят человек увидели это, им стало тяжело, что их господина бьют. И они вытащили мечи и хотели убить раба, но тот воскликнул «Вы вынимаете мечи, о собаке!» и бросился на них, и всякого, кого он ударял дубинкой, он разбивал и топил в крови. И люди побежали перед рабом, и бежали, а раб все бил их. пока они не удалились от ворот дворца, и тогда раб вернулся и сел на свою скамеечку, не обращая ни на кого внимания. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.